«Я тебя во сне увидел. Больше спать я не могу». Восточная лирика Я уже говорил, что в клинике снова стали пропадать вещи. Ну, прошу прощения за столь резкие переходы от темы к теме, но все это звенья одной цепи и лично мне представляются вполне заслуживающими внимания. Итак...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 рухнул на брезки кож и рыдал, не переставая, аж два часа подряд. Естественно, все предположили самые худшие. Хотя, видимо, все-таки самое худшее башмачника миновало, ибо обе руки у него были на месте, а голова твердо сидела на жилистой шее. Пока на средин как-то успокаивал неудачливого торговца краденым, Абаленский, не сумев вытрясти из хаджи последние деньги,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 Она была чудом из чудес, друзья мои. Ее лицо, как и положено достойной мусульманке, чтящей законы ислама, было скрыто чедрой. Но стан, схожий с кипарисом, но руки нежнее озерных лилий, но маленькая ножка в парчевом узорчатом башмачке, но индийский аромат ее благовоний. И ты был к ней так близок, что уловил аромат, не поверил на срединку. «Видимо, это были еще те благовония», — сделав акцент на второй букве «О», подковырнул Левушка. Ахмед укоризненно взглянул на одного и второго, дождался, пока им станет стыдно, и вновь вернулся к печальному рассказу. «Наверняка прекрасная госпожа, пленившая мое сердце, шла с базара, где делала необходимые покупки». Я бы и не дерзнул Преследовать ее своим вниманием Но шедшая позади старуха Приблизилась ко мне И шепотом сказала «Благовоспитанный муж Судя по твоему богатому поясу Ты человек, имеющий средства Если тебе понравилась моя госпожа Смело следуй за нами Но держись поодаль Я буду поручительницей твоего счастья Если ты будешь щедр к старой женщине Мы долго шли И вот, наконец, моя высокородная Перри вошла в один дом, а старуха поманила меня пальцем. «Есть ли у тебя золотой динар, чтобы я подкупила раба сторожащего дверь? Не будь скуп, моя госпожа богатая вдова, и если ты понравишься ей в постели, то все вернешь старицей». «И ты дал ей монету? О, неразумные дитя!» «Ну, нифига себе, дитя!» Искренне возмутился Лев. «Да он меня лет на восемь старше, лох великовозрастный». «Я... я решил, что из двенадцати динаров, четыре уж точно мои, и отдал один. А эта старая корга, чтоб шайтан изъязвил ее лживый язык чирьями, увидела все деньги и ласково повела меня внутрь дома». Мы прошли в богато убранную комнату, где старуха оставила меня, а вскоре туда пришла та, о ком вздыхают в зависти цветы, им не дано подобной красоты». Ее лицо все еще было сокрыто от моих глаз, и села она напротив, и говорила со мной нежно, и угощала фруктами, и вскоре ушла, ибо не в силах была сдерживать страсть, пронзившую ее подобно дамасскому кинжалу. елы пала, Вот так сама и сказала! Я фигею!» «Лёва Джан, не перебивай, очень поучительная история» — заступился за башмачники на середине, хотя оба уже отлично понимали, к чему идет дело. Далее расписывать смысла нет, Все сводилось к банальному охмурению клиента. Старуха с девицей явно работали в паре, убедив вожделеющего мужа в том, что цель близка, из него выудили еще два динара на вино и покрывало, после чего отправили на омовение перед актом пока парень наскоро обливался ледяной водой из медного кумгана, бабуля успешно стырила все его вещи, включая завязанный в платочек динары. Ахмед узрел удирающих сообщниц через окошечко, они были уже на улице, благополучно скрываясь в толпе. Покуда бедняга искал чем прикрыться, покуда выбежал из дому, Короче, ту девицу он так и не нашел, но был жестоко поколочен купцом, чью жену он принял за беглянку и пытался заглянуть ей под чадру. Избитый, ограбленный, униженный башмачник в конце концов сдался и побрел домой, но у небольшой лавки цирюльника вдруг нос к носу столкнулся с той самой старухой. Первоначально он ее едва не задушил. Потом все же овладел собой, дал старой ведьме возможность высказаться, и она не стала отпираться. Наоборот, призналась во всем и честно сказала, что ее госпожа с деньгами прячется у цирюльника. И если великодушный муж пощадит их и не станет устраивать скандала, то она сию же минуту все ему вынесет. Так как из лавки был всего один выход, Лопаухи Ахмед позволил обманщице войти к цирюльнику. Через минуту оттуда выскочил главный мастер с двумя рослыми учениками. Башмачника сгребли в охапку, занесли внутрь и, невзирая на вопли протеста, клещами удалили два совершенно здоровых зуба. Старушка исчезла бесследно. Как оказалось, она заплатила за избавление своего безумного племянника от дикой зубной боли, а цирюльники в те времена осуществляли функции стоматолога. Теперь представьте себе, в каком состоянии несчастный Ахмед добрался до своего дома. Не надо хихикать, это не смешно. На самом деле это был вызов. Вызов великому и неповторимому багдадскому вору. Лев постарался сделать серьезное лицо.